Глава тридцатая. Есть две основные теории о том, как можно замедлить старение, объясняет Варя. Первый способ — подавить репродуктивную систему. Репродуктивную систему, повторяет Люк, склонившись над маленьким черным блокнотом, который принес сегодня в предачу к диктофону. Варя кивает. Утром они с Люком встретились в павильоне, и вот она ведет его по узкой тропке в корпус приматологов. Биолог Томас Кирк вот предположил, что мы жертвуем собой, чтобы передать наши гены потомству. И органы, не участвующие в размножении, скажем, мозг или сердце, берут удар на себя, чтобы защитить репродуктивные органы. Это подтверждено экспериментами. У червей всего две клетки, из которых формируется половая система. И если эти клетки разрушить лазером, продолжительность жизни червей возрастает на 60 процентов. После недолгого молчания Варя слышит за спиной голос Люка. А второй способ? Второй способ сократить потребление калорий. Костяжкой указательного пальца Варя вбивает новый код. Энни его сменила накануне вечером. Этим я и занимаюсь. Вспыхивает зеленый огонек, и после гудка Варя открывает дверь, кивнув Клайду и бегло взглянув на мормозеток. Те в девяти ром залезли в один гамак, и различить их можно лишь по крохотным металлическим меткам. Она направляется к лифту и локтем нажимает на кнопку второго этажа. А подробнее? интересуется Люк. Мы полагаем, что это связано с геном DAF-16. Он участвует в молекулярном сигнальном механизме, который запускают рецепторы инсулина. Двери открываются, из лифта выходит лаборантка в голубом рабочем костюме. Варя и Люк занимают ее место. К примеру, если заблокировать этот механизм у нематоды C-Elegance, продолжительность ее жизни возрастет более чем вдвое. Люк смотрит на Варю. А теперь, пожалуйста, переведите. Варя не часто приходится обсуждать свою работу с неспециалистами. Тем более стоит согласиться на интервью, убеждала ее Энни. Рассказать об исследованиях широкой аудитории Кроникал. Вот вам пример, продолжает Варя, когда открываются двери лифта. На острове Акинава самая высокая в мире продолжительность жизни. В аспирантуре я изучала диету жителей Акинавы и выяснилось, что их пища богата питательными веществами, но при этом крайне бедна калориями. Варя сворачивает налево в длинный коридор. Пища для нас источник энергии, но вместе с энергией выделяются и вредные вещества. Они заставляют клетки работать на износ. И вот что интересно: строгая диета, как у жителей Якиновы, сама по себе повышенная нагрузка. Но именно это в итоге и продлевает жизнь. Постоянные умеренные нагрузки тренируют организм. Звучит не очень-то приятно. На люке походные штаны и спортивная куртка на молнии с капюшоном, солнечные очки на макушке запутались в кудрях. Варя повернул в замке ключ, поддает дверь коленом. Гиданисты долго не живут. Пусть недолго, зато весело. Люк следом за Варей заходит в кабинет. Свой угол Варя держит в безупречном порядке, а у Энни стол завален обертками от батончиков, бутылками с водой и покосившимися стопками научных журналов. Послушать вас, так мы стоим перед выбором жить или выживать? Варя протягивает ему в ворах лабораторной одежды, защитная экипировка. Взяв одежду, Люк ставит на пол рюкзак. Брюки ему коротковаты, ноги длинные, худые. И Варя вдруг видит перед собой ноги Дэниэла, лицо Дэниэла. Пошатнувшись, она отворачивается. За все годы после смерти брата ничего подобного с ней не случалось, до недавнего времени. Однажды в понедельник, четыре месяца назад, у нее сломалась кофеварка и пришлось идти в кофе Пита, занимать место в конце длинной очереди». Музыка играла скверная по пули из джазовых рождественских мелодий, и это в канун дня благодарения. И среди толпы густого запаха кофе и визга кофемолки Варя чуть не задохнулась, когда до нее дошла на конец очередь. Она видела, как шевелится у кассирши губы, но слов не разбирала. Так и смотрела, будто в телескоп на губы кассирши, пока та не произнесла уже громче: «Мадам, вам плохо!» И телескоп ударился, оппал и разбился вдребезги. Когда Варя оборачивается, Люк уже в костюме смотрит на нее. И давно вы здесь работаете? Варя ожидала другого вопроса. Вам плохо, и теперь благодарна Люку. Десять лет. А до этого? Варя, нагнувшись, надевает бахилы. Вся эта информация, наверняка, у вас есть. Вы закончили колледж Вассера в 1978-м с дипломом бакалавра естественных наук. В 1983-м поступили в аспирантуру Нью-Йоркского университета, закончили в 1988-м, остались на кафедре, два года проработали ассистентом, потом заключили контракт с Колумбийским университетом. В 1993-м опубликовали работу о дрожжевых грибках — Увеличение максимальной продолжительности жизни в мутантных штаммах дрожжей, замедление накопления возрастных мутаций у организмов с геном СИР-2, активированным ограничением питания, если не ошибаюсь, настолько передовую, что о ней написали в нескольких научно-популярных журналах, а затем в Таймс. Варя застывает от удивления. Все эти сведения и есть на сайте Института Дрейка, но Варя, недооценив Люка, не ожидала, что он их запомнит. «Я хотел убедиться, что ничего не перепутал», — добавляет Люк. Маска заглушает его голос, но глаза за щитком смотрят робко, сконфуженно. «Все верно». «Так почему вы вдруг переключились на приматов?» Люк распахивает перед ней дверь. Варя выходит и запирает ее снаружи. Она привыкла к организмам крохотным, различимым лишь в микроскоп, лабораторным дрожжевым грибкам, которых присылали в герметичных упаковках из Северной Каролины, дрозофилам с миниатюрными крылышками, непригодными для полета... Варе было сорок четыре, когда директор института Дрейка строгая пожилая дама, предупредившая Варю, что такая возможность выпадает раз в жизни, пригласила ее провести эксперимент с ограничением питания у обезьян. Положив трубку, Варе истерически расхохоталась. Для нее даже простой визит к врачу тяжкое испытание, а проводить целые дни бок о бок с макаками, резусами, рискуя подхватить туберкулез, вирусы бола или вирус простого герпеса – это же немыслимо. Вдобавок она была растеряна. «Ей даже с мышами не приходилось работать, не говоря уж о приматах, но это, — утверждала директор, — не препятствие. Институт Дрейка не ставит цели пропагандировать низкокалорийную диету. Вы подумайте, какой бы это имело успех, — сказала Тайетка, — а хочет создать лекарства со схожим эффектом. Им нужен ученый-генетик, способный анализировать результаты на молекулярном уровне, и она поспешила заверить Варю, что с животными ей почти не придется иметь дело, на это есть лаборанты и ветеринар». Большую часть времени Варя будет проводить на встречах, совещаниях или за рабочим столом. Читать и лицензировать статьи, писать заявки на гранты, обрабатывать данные, готовить презентации. На самом деле она, если не хочет, к животным может и вовсе не подходить. Варя ведет люка к тяжелой стальной двери. С макаками-резусами у нас 93% общих генов. Иметь дело с дрожжами мне было спокойней. Но я поняла, что моя работа с дрожжами никогда не будет так полезна людям, Так важна с точки зрения биологии, как работа с приматами. Варя не говорит Люку, что в Институт Дрейка ее пригласили в двухтысячном, спустя почти десять лет после гибели Клары и восемнадцать после смерти Саймана. Подумайте, сказал ей директор, и Варя обещала подумать, а про себя прикидывала, сколько полагается ждать, прежде чем вежливо отказать. Но вернувшись в Колумбийский университет в свою лабораторию, где она недавно начала новый эксперимент на дрожжах, Варя ощутила не радость, не гордость, а бессилие. В годы ее учебы в аспирантуре ее исследования были новаторскими, а сейчас любой молодой ученый знает, как продлить жизнь мухи или червя. Что она сможет сказать о себе через пять лет? Мужу у нее вряд ли появится, детей уж точно не будет. Зато, если повезет, она совершит большое открытие, ее вклад в мир будет иного сорта. Была у нее и другая причина согласиться на эту работу. Варя всегда убеждала себя, что занимается наукой из любви, к жизни, к знанию, к сестре и братьям, не дожившим до старости, но в глубине души опасалась, что движет ею не любовь, а страх. Страх, что она не властна над своей жизнью, что жизнь утекает сквозь пальцы, что бы ты ни делал. Саймон, Клара и Дэниел хотя бы успели пожить полной жизнью, а она, Варя, живет одной лишь наукой, книгами, своими мыслями, работа в институте Дрейка — ее последний шанс. Если она решится на этот шаг, то какие бы ей ни грозили несчастья, есть надежда избавиться от чувства вины за то, что она единственная осталась в живых. Вот вам перчатки, говорит она, остановившись у входа в виварий. Две пары. Не снимайте ни в коем случае. Люк протягивает руки. Фотоаппарат болтается у него на шее. Блокнот и диктофон остались в кабинете. Варя открывает обитую резиной дверь вивария номер один, тоже с кодом, который Энни меняет раз в месяц. и ведет Люка навстречу дневному гамму. «Виварий» в переводе с латыни означает «место для жизни». В науке это помещение, где содержатся животные в условиях близких к естественной среде. Естественная среда для макак-резусов. Какая она? Среди приматов резусы по широте ареала уступают лишь человеку. Кочевники, путешествующие по земле и воде, они способны жить и на тысячеметровой горе, и в тропическом лесу, и на мангровом болоте. От Пуэрто-Рика до Афганистана макаки-резусы благоденствуют, селятся по берегам каналов, в заброшенных храмах и бывших вокзалах, питаются насекомыми и листьями, а также пищей, добытой у людей, от поджаренного хлеба и арахиса до бананов и мороженого. За сутки они преодолевают многие мили. Такие условия нелегко воспроизвести в лаборатории, но в Институте Дрейка делают все возможное. Поскольку макаки животные общественные, содержат их парами, и дверь каждой клетки ведет в соседнюю, получается сквозной туннель. Обезьянам обогащают среду, стараются разнообразить их жизнь: кормушки, головоломки, зеркала, пластмассовые мячики, видео на айпадах. Впрочем, от планшетов с недавних пор пришлось отказаться, обезьяны часто разбивали экраны. Звуки джунглей из репродукторов. Раз в год в лабораторию приходит чиновник из Министерства сельского хозяйства, проверяет, соблюдается ли закон о защите животных. В прошлом году он рекомендовал сотрудникам вивария носить другую одежду, перчатки и шапочки веселых расцветок, чтобы заинтересовать и развлечь животных. И его совету вняли. Вивария не тешит себя иллюзиями. Конечно, на воле обезьянам лучше, но поскольку здесь проводят всего один эксперимент, клетки даже просторнее, чем рекомендует Национальный институт здоровья. Позади вивария фагоруженная площадка, где обезьяны могут поиграть с шинами, полазить по канатам, покачаться в гамаке, хотя на самом деле и место там маловато, и обезьян туда выпускают всего на пару часов в неделю. Но цель эксперимента не испытание новых лекарств и не поиск средства от вируса иммунодефицита обезьян, а продление жизни животных. Что же здесь не так? Повернувшись к люку, Вария излагает основные тезисы, приготовленные Энни Ким. Без изучения приматов многие вирусы так и не были бы открыты. Не удалось бы разработать многие вакцины, испытать многие средства против спида, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. Да и на воле им живется несладко. Там и голод, и хищники. Видеть обезьян в клетке мало кому приятно, разве что законченным садистам или такому психологу, как Гарри Харлоу с его неоднозначными экспериментами. Зато здесь в Институте Дрейка они хотя бы под присмотром и окружены заботой. И все же Варя понимает, что со стороны может сложиться неверное впечатление. Клетки стоят вдоль стен, между ними лишь узкий проход. Обезьяны глядят на Варю и Люка, распластавшись на решетках, как гекконы. Розовые животы на показ скрюченные пальцы цепляются за прутья. Обезьяны-вожаки смотрят молча, обнажив длинные желтые клыки. Низкоранговые визжат и гримасничают. Также приветствуют они и нового директора института, который появляется в лаборатории пару раз в год и надолго здесь никогда не задерживается. В первый год также встречали обезьяны и Варю. Требовалась вся ее выдержка, чтобы не сбежать. Она не сбежала, и пусть бывший директор оказалась права, большую часть времени Варя проводит за письменным столом, заставляет себя каждый день заходить в Виварий, обычно, чтобы принести завтрак. К животным она не прикасается, но ей нужно знать, как они себя чувствуют, видеть подтверждение своего успеха. Варя показывает Люку сначала обезьян на низкокалорийной диете, потом контрольную группу, которую в еде не ограничивают. Люк фотографирует обе группы. От вспышки обезьяны виричат еще громче. Некоторые трясут прутик клеток, и Варя во весь голос, чтобы их перекричать, объясняет, что обезьяны контрольной группы более склонны к крайнему диабету, и риск заболеть у них почти втрое выше, чем у экспериментальной группы с ограниченным рационом. Экспериментальная группа даже выглядит моложе. Шерсть у самых старых густая, каштановая. Остарики из контрольной группы, сморщенные, с красными облезлыми задами, позадили шполовины эксперимента, и о продолжительности жизни судить пока рано. Однако результаты обнадеживают, подтверждают варенную гипотезу, и рассказывая об этом Варя так и сияет от гордости. Видеть своих питомцев, несмотря на их виск, почесывание и вонь, ей все же приятно. После ухода Люка Варя берет на руки Фриду. Чуть раньше она попросила Энни пересадить ее в изолятор. Фрида ее любимица, но гостям лучше ее не показывать, она портит Варину репутацию. Фрида с гладким широким лбом, с золотистыми глазами, будто подведенными углем. В детстве она была ушастая, с длинными розовыми пальчиками. В Калифорнию она прибыла неделей позже Варе. В то утро Энни встретила новую партию обезьян, и только одна обезьянка, детеныш из питомников Джорджии, задержалась в дороге из-за метели. Энни спешила куда-то, и Варя осталась. Вечером в половине десятого на склоне горы показался белый фургон без опознавательных знаков и остановился возле корпуса приматологов. Из фургона вылез не бритый малый лет двадцати и попросил Варю подписать бланк, будто пиццу привез. Груз его то ли совершенно не интересовал, то ли успел опротивить. Когда он достал клетку, завернутую в одеяло, оттуда доносился такой дикий виск, что Варя невольно отпрянула. Но за зверька она теперь в ответе. Водитель с облегчением вытер с лица пот, затрусил обратно к фургону и покатил с горы намного быстрее, чем въезжал, бросив Варю один на один с верещащей клеткой. Клетка была размером с микроволновку. Знакомить Фриду с другими обезьянами предстояло только завтра, а пока Варя отнесла клетку в изолятор, комнатку величиной с чулан уборщицы и поставила на пол. Руки уже ныли, а сердце трепетало от ужаса. Зачем она вообще на это согласилась? Теперь ей предстояло самое трудное – пересадить обезьянку из старой клетки в новую, а для этого придется взять ее на руки. Клетка так и стояла, накрытая детским одеяльцем, разрисованным желтыми погремушками. Варя откинула край одеяльца, и зверек завопил еще громче. Варя присела на корточки. Страх внутри разрастался, как снежный ком, но обезьянку надо пересадить, и Варя, поставив внутрь клетки маленькую переноску, сняла одеяло. Переноска была лишь немногим больше самой обезьянки, но зверек завертелся вьюном, цепляясь за прутья. Вертелась Фрида так быстро, что мордочку было не разглядеть, но ее смятение и страх разрывали Варе сердце. Она потянулась к замку и, как учила Энни, открыла дверцу переноски. Детеныш вылетел из клетки, как из пушки, и приземлился не в большую клетку, а Варе на грудь. Варя не удержалась и тоже взвизгнула, шлепнувшись на спину. Сейчас меня искусяют, подумала она. Но обезьянка обняв Варю тоненькими ручками, прильнула к ней, уткнулась мордочкой в грудь. Кто из двоих испугался сильнее? Варе виделись амебиаз и гепатит Б, все болезни, что снились ей по ночам и от которых она боялась умереть, из-за которых с самого начала чуть не отказалась от этой работы. Но на одной чаше весов страх, на другой живое существо. Обезьянка была плотная, увесистая. Человеческий детеныш рядом с ней показался бы легоньким, почти бескостным. Неизвестно, сколько они так просидели. Обезьянка виричала, Авария ее укачивала. Малышке было всего три недели. Авария знала, что в двухнедельном возрасте ее забрали у матери, а мать по имени Сунлинь ее привезли из Китая из питомника в Гуанси. Это был ее первенец. Так страдала, что пришлось ей сделать успокоительный укол. На мгновение Варя подняла взгляд и поймала их отражение в зеркале, приложенным к клетке снаружи, и вспомнила автопортрет с обезьянкой и Фриды Кало. Скала у Вари никакого сходства, ни стати, ни величавости, да и фон: бежевые бетонные стены, а не юкка с широкими глянцевитыми листьями. Зато на руках у Вари обезьянка с огромными глазищами, черными, как ежевичины. И вот они вдвоем, одинаково испуганные и потерянные, глядят в зеркало.